Восьмидесяти нити вгрызнулся ещё раз, слабее и был подавлен. Мгновение спустя ударная волна взрыва его камер встряхнула землю вокруг корла, осыпав его комками грязи и щебнем. Ещё мгновение, и ударила шрапнель. Беззвучно молясь, корла распростлался над дном окопа. Он знал, шанс выжить мизерный, сколько выживших трое на 1000. Он не питал никаких иллюзий. Кварло был простым пехотинцем и знал, что умрет в разгар великой седьмой войны. Взрыв восьмидесяти нитевого послужил сигналом. На полную мощь заработала артиллерия. В черном небе сплелась паутина лучей, исчезла и появилась вновь, меняясь с каждой секундой, играя всеми цветами радуги, расцвечивая спектром таких красок.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 Поутина вспыхнула в последний раз. Снова опустилась тишина. Настал тот самый миг. Корла насторожился, полное внимание. Он хотел услышать единственный звук, единственный. В его мозгу должна прозвучать команда, тогда он начнёт действовать. Стратегии психиатры совместно разработали эту систему. Тон, музыкальный звук, отдающий приказ. Был запечатлён, впечатан, вштампован намертво в мозг каждого солдата. Когда командир пошлёт телепатический приказ, куарл восскочит как марионетка и побежит в заданном направлении. Куарла предвкушал сигнал, и точно за секунду до настоящего приказа в его черепе взорвалось: вперёд. На секунду раньше, чем следовало,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 Когда первые залпы вражеских орудий столкнулись лучами орудий армии Курла, они встретились в точке, которая по всем правилам должна была быть пустой. Но курла выпрыгнули за окопа слишком рано. Когда лучи встретились, солдат оказался как раз в точке встречи. Три сотни лучей сплелись в решётку, соединились в сверкающую радугу.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 Перекрыл шум подходящего поезда. Это он, он застрелил старика, он сумасшедший. Головы повернулись, широко раскрылись глаза. Маленький человечек с лысиной, отражающей свет ламп на потолке, тыкал трясущимся пальцем в куарло. Словно два потока хлынули одновременно. Часть толпы отшатнулась, другая часть предвинулась к солдату. Тот из тоннеля выпрыгнул поезд, ревя так, что каждая клетка тела солдата задрожала. Рот Корла широко раскрылся в беззвучном вопле, и скорее рефлекторно, чем преднамеренно, он выпустил заряд из Брандльмайера. Трёхнитиевый холодный голубой луч с шипением выскользнул из дула. Пронёсся вдоль перрона и вонзился в передний вагон, часть пустого вагона растаила.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 Но этот шум, звуки боя были достаточно неприятны, но грохот поезда в замкнутом пространстве кошмар не описываемый. Пока солдат тупо глядел на дело своих рук, толпа позади него разбежалась. Трое плотных служащих метро в униформе чёрного цвета схватили Куарла, один за локоть, другой вокруг талии, третий за шею. Солдат проревел что-то неразборчивое и отшвырнул их.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 как и подобает хорошему солдату, выбраться отсюда. Он заскользила вдоль стены. Толпа расступилась при его приближении, смыкаясь за его спиной. Один раз он круто обернулся, отгоняя людей подальше чёрной пастью Брандельмайера, и снова он не решился, сам не зная почему, стрелять. Он чувствовал, они враги, но они были безоружны. Тем не менее, раньше его это не останавливало. Городок на территории Тетроомска, где-то за Волгой. Там они тоже оказались без оружия. Площадь была просто запружена гражданскими, которых он сжёг без колебаний. Почему же он медлил теперь? Брандльмайер хранил молчание. Корло почувствовал движение в толпе, отличающееся от общей бестолковой суматохи. Там что-то происходило. Корлов вжался в стену. Тут сквозь толпу пробился человек в синей форме с медными пуговицами. Человек с первого взгляда оценил немигающие чёрные ока Брандельмайера и замахал руками, приказывая очистить место. Он закричал во всю силу лёгких, так что выступили вены на висках. Убирайтесь прочь! Парень свихнулся. Он может кого-нибудь пристрелить! Рвите когти!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 Корла уловил его движение уголком глаза. Инстинктивно он понял, что делает незнакомец. Он готовится применить какое-то оружие. Солдат прыгнул в сторону, поднимая Брандльмайер. Полицейский нырнул за колонну как раз в тот мгновение, когда солдат нажимал на спуск. Тройная нить ярко-голубой энергии выпрыгнула из пасти Брандльмайера. Луч прошёл над толпой, Я аккуратно срезал двухметровый фрагмент стены, поддерживающей лестницу у выхода. Ступеньки заскрепели, раздался стон из увеченного металла, пытающегося удержаться на ненадежной опоре. Полицейский испуганно огляделся, увидел, как сгибаются под весом эскалатора металлические опоры, повернул лицо с расширенными от удивления глазами к солдату и дважды выстрелил из закалонной, оглушив всех грохотом выстрела в замкнутом пространстве. Вторая пуля угодила солдату чуть выше кисти левой руки. Брандльмайер выпал из его рук с изумлением Корло смотрел на кровь, растекающуюся по мундиру. Какое ти оружие применял этот человек в синей одежде? Только не луч. Нет, ничего похожего он не видел раньше. Луч изжарил бы его на месте. Какое-то оружие, использующее реактивную метательную силу, и оно повредило ему руку. Корло продолжал тупо смотреть, как из раны на руке течёт кровь. Полицейский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 Он неожиданно понял, как болит затылок. Медленно пошевелился, покачивая головой, но боль осталась. Тут он обнаружил, что лежит на твёрдой металлической поверхности, и попытался сесть. Боль переместилась выше, вызывая тошноту. На мгновение зрение опять расфокусировалось. Потом всё встало на свои места, и солдат медленно сел.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 По одному виду и запаху заключённого он понял, что попал не в военную тюрьму. Незнакомец как-то странно разглядывал его. "Спички, Чарли, есть спички?" Он пожавал толстыми мокрыми губами, сжимавшими окурок сигареты. Корла бессмысленно смотрел на него, он не мог понять ни единого слова. Тогда незнакомец стал произносить слова медленно, отчётливо. И все же смысл остался у Арла непонятным, хотя он знал, нужно ответить. Марина Скуарла Клобрегни, перед. Зих фиф вунах танин. Пробормотал солдат заученные слова на одном дыхании. За что ты зярдишься на меня, приятель? Не я тебя сюда засадил, возразил жаждущий спичек. Я только хотел попросить тебя дать прикурить. Он вынул изо рта. Я показал солдату двугдимовый окурок. За что тебя посадили в изолятор, а не к нам в общую камеру? Он указал пальцем через плечо, и Корло заметил, что в тюрьме находились и другие заключённые, но они сидели все вместе. "Ну и ладно, чёрт с тобой", пробормотал алкоголик. Он ещё раз ругнулся, повернулся Отошёл и уселся с четырьмя другими пьяницами, как один, похожих друг на друга. Развалившись на скамьях вокруг грубого стола, прикрученного к полу, они продолжали плевать в потолок. "Всех!" объявил алкоголик, искавший спички, кивнул лысым черепом в сторону солдата в длинном капюшоне и металлизированном мундире, плотно обтягивающем тело. Он начал небрежно листать ветхие остатки древнего журнала. словно знал каждую строчку наизусть, а каждую фотомодель щупал лично. Кварл огляделся. Камера была от десяти футов высотой и восьми по диагонали. Раковина с краном холодной воды, устройство без стульчaka и бумаги, металлическое корыто по размерам, способное разместить человека среднего роста, прикрепленное к стене. Зарешеченная лампочка тускло светила с потолка.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 И вселенная вокруг него взорвалась миллионам сверкающих крошечных звёзд всевозможных тонов и оттенков. И неожиданно, с поля Великой седьмой войны, во время наступления на вражеские позиции русских чинков, он попал не весть куда. Оказался в каком-то тёмном каменном туннеле, а огромный зверь с рёвом выскочил на него из темноты. Человек в синем мундире выстрелил в него, а затем ударил, прикоснулся к нему без радиационных перчаток. Откуда человек знал, что Корла не заминирован радиантами? Он же мог умереть в одно мгновение. Куда я попал? В какую войну вовлечён? Может это русские чинки или его собственные три континентеры? Он не мог знать.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 он полностью в их руках кем могли они быть это уже второе дело с пропажей еды он не мог воспрепятствовать извлечению информации плохо очень плохо согласно тому что он знал они могли использовать пробники или дископалиты Гипнобич или сотню других методов, любой из которых раскроет им численность его войсковой части, расположение батарей, досягаемость орудий, личности, мысли волну каждого офицера, очень многое, больше, нежели как ему кажется, он знает. Корл остолочень важным пленником войны. Я должен выдержать пытки, решил он. Почему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 Марина Скорла Клобрегни, перть Зих Фиф Вунох Татанин. Алкоголики за столом подняли головы. Человек с носом цвета розового куста потёр грязной рукой складки на подбородке и философски взрёк: "Псих!" Кварло мог бы остаться навечно в камере, если бы его приняли за маньяка или психопата. На сержант в приёмной, зарегистрировавший солдата после того, как тот получил медицинскую помощь, заинтересовался странным оружием. Когда он запирал вещи Корла, то оставил Брандльмайер, совершенно не понимая, какая кнопка или переключатель регулировали его мощность и что тот может натворить. И расплавил стальную стену. 3 дюйма листовой стали выгорели насквозь. Тогда сержант вызвал капитана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 И вместе с сумкой направили в штаб секретной службы в Вашингтоне в общество психолога и лингвиста по имени Сомс. Брандальмар полетел отдельным самолётом, а солдат отправили на вертолёте, впрыснув дозу снотворного. Психолог Сомс с длинными нечёсаными волосами, лицом похожим на голодающего художника, а темпераментом на святого Прилетел специально заказанным самолётом из Колумбийского университета. Сумку Куарло доставили в аэропорт на бронированном грузовике под усиленной охраной. Все прибыли в Вашингтон с разницей во времени не более 10 минут и были переправлены в подземную часть здания секретной службы. Когда Куарло очнулся, он снова обнаружил себя в камере, но совсем не похожей на первую.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 У меня сильное предчувствие, что это что-то совершенно новое, такое, чего мы не понимаем. Сомс снова улыбнулся, на этот раз снисходительно. Будет вам, мистер Сеймс. В конце концов, он всего на всего чужак. Все, что нам нужно сделать, это выяснить страну, из которой он приехал. Вы уже слышали его речь? Сомс отрицательно покачал головой. Тогда не решайте с горячая.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 Лучше никому не рассказывать о могуществе Брандельмайера, но он был абсолютно уверен, ни одна из иностранных держав не способна изготовить ничего похожего. Испытательные стрельбы на полигоне просто ошеломили его. Сомс открыл дверь и нерешительно вошёл. Симс уловил, как изменилось выражение лица незнакомца, когда появился психолог. Похоже, им долго придётся ждать.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 пройшедших во времена, которые они называют ГВ, лишено какого-либо смысла для нас, но могу поручиться, нас разделяет больше тысячелетий, чем можно себе вообразить. Симс нервно пригладил волосы. Проблема оказалась намного серьёзнее, чем он думал. Послушайте, профессор Сомс, я хочу, чтобы вы остались с ним и обучили современному английскому. Попробуйте выудить из него побольше информации и дайте ему понять, что мы не причиним ему вреда. Хотя один бог знает, добавил специально советник с дрожью в голосе, что он может вытворить, какими знаниями он может обладать. Сомс согласно кивнул. Не возражаете, если я несколько часов посплю? Я пробыл с ним не менее 9 часов и уверен, он нуждается в отдыхе не меньше меня.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 Решение неизвестно. Лэл Симс отодвинул чашку кофе. Он был уверен, если ему ещё раз доведётся попробовать такой отвратительный напиток, его вытошнит. Три бессонных ночи и дня только на дегседринии и чёрном кофе. Его нервы почти сдали. Он огрызался на клерков и рычал на секретарьш, безостановочно расхаживал по кабинету, сломал пять курительных трубок. Он задыхался,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 Если он снова станет солдатом, то только усугубит проблему. Может, он станет специалистом по тактике? Может, получится. Симс нажал кнопку интеркома и сказал секретарше: "Соедините меня с генералом Мейном, генералом Пойком и секретарём Министерства обороны". Он вернул переключатели в первоначальное положение. Вполне могло сработать. Если убедить Корла заняться разработкой планов операций, раз уж он понял, куда попал и что люди, у которых он находился, не были его врагами, союзниками русских чинков. Кстати, какой простор для размышлений открывало это пара слов. Вполне могло сработать. Хотя Симс почему-то сомневался. Генерал Менн задержался, более подробно знакомясь с докладом о Полькой, секретарь Министерства обороны,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 Иле спорах несущих смерть могут заставить стошнить кого угодно. Не очень-то красиво видаются у них войны. Я благодарю Бога, что мне не доведётся увидеть это собственными глазами. Я-то был уверен, что наши войны отвратительны и бесчеловечны. Общественное мнение заклеймило нас за жестокость и массовое уничтожение. Но самое странное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 Звук плача засёк телепат русский чинков, сидящий где-то за линией фронта, и прежде чем человек вспохватился и опустошил своё сознание, телепат взялся за работу. Солдат вскочил с со одного окопа, с крюченными пальцами схватившись за голову. Он рвал ногтями своё лицо, крича высоким и пронзительным голосом, пока вражеский телепат выжигал ему мозг. Мгновение Его глаза превратились в черные зияющие дыры. Человек упал рядом со своим другом, который уже начал разлагаться. Тридцати восьминитевый своим выбросил луч над головами солдат. Его сема оставшихся бойцов увидели, как с оглушающим ревом вверх взлетело колесо лучемета. Горячая шрапнель с визгом проносилась над полем. Тонкий.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 Тут-то и заключался ужас жизни простого солдата, а не специального телепата, действующего из оленя фронта. Здесь, на поле боя, была только смерть. Биомина скользнула по земле и зацепилась за ногу одного из солдат, а потом взорвалась. Он лежал, стиснув размажённые обрубки ног, чувствуя, как его кровь стекает в грязь. Потом он потерял сознание.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 Вдоль длинного стола разложили листки с воззваниями, многочисленные копии которого были развешаны по всему городу. Проходя по вестибюлю, он издали увидел крупные жирные шрифта заголовка: "Подпишите эту петицию. Предотвратите то, о чём вы сегодня услышали". Люди столпились вокруг стола, но Симс знал: это я символический жест. Новый закон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 Взглянул на огромный плакат у входа. Услышьте Куарла, солдата из будущего. Взгляните на человека из завтрашнего дня. Послушайте его рассказ о удивительном мире будущего. Бесплатно, без каких-либо обязательств. Рекламная кампания оказалась на редкость эффективной. Куарл стал незаменимым, просто рассказывая о своей войне. А то, как умирали люди в будущем, нужен был настоящий солдат, ненавидящий войну, чтобы рассказать людям, насколько она отвратительна и бесславна. И в грядущем, как я описывал его Корло, чувстволось позорное поражение человечества, безнадёжность. Так и хотелось остановить время и сказать: "Нет, будущее не будет таким, запретим войны". Конечно,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 Август 2019 года. Рассказ читал Олег Булдаков.